Я пришел просить у вас защиты, государыня. Теперь, когда я прямо встал на сторону вашего величества и справедливости, этот неукротимый юноша будет моим врагом. Он не простит мне. Для него разве значит что-нибудь моя седина, мое положение как первого в королевстве сановника, как его родного дяди? О, вы не знаете, ваше величество, каков он!» Собственно, небо спасло внучку вашего величества от горьких испытаний. Быть женою человека упрямого, напичканного своей религией, как этот диван волосами, всегда у него на первом плане какие-то основные понятия морали и чести, когда нужно думать о серьезных вещах и жить, как все другие живут. Он, несмотря на всю свою несдержанность, самый холодный, бесчувственный, даже бесстрастный юноша, каких я знаю, каких видел за всю свою жизнь. Вот так месяц он пробыл у вашего величества. Осмеялся он когда-нибудь, восторгался, был чем-нибудь взволнован, раздосадован. Нет, всегда корчил из себя короля в тронной зале. Он и спать ложился с этим видом, глупый мальчишка, влюбленный в свой сан. Думает подражать Карлу XII, а подражает плохим комедиантам из театральной пьесы. Судите же сами, Ваше Величество, может ли быть счастлива с таким мужем девушка, нежная и очаровательная, как Ваша прелестная княжна? Вам лучше других доступно это знать. Благодарна за такое полное, хотя, признаюсь, Немного и я описание юноши, которого я думала взять себе в зятья. Вы словно решили позолотить пилюлю. Говорят, люди меняются в браке. Но это дело другое. Что еще скажете, герцог? Теперь уже последнее. Мне хотелось только выразить всю мою преданность вашему величеству. Клянусь своей жизнью... Благом моей семьи служить вашему величеству почту за высшую честь. И если я могу быть чем полезен, чем же? Одним только, но вы говорите, о да, это именно выше моих сил. Я попробовал как мог, и последствия вам известны. Я боялся, что он убьет меня, этот бешеный сумасброд. Вот почему и решаюсь теперь же просить если я вынужден буду искать убежище при дворе русской императрицы? Неужели она мне откажет в этом за вину чуждую мне, за чужой грех? Ах, вот что! Вы даже полагаете, ваше высочество... О, да! Если только Густав вернется, невредим к себе хотя должен сознаться только такая великая женщина как екатерина может отпустить спокойно своего обидчика позвольте вы о чем говорить вы начали о себе о том что может быть явлюсь просить убежище здесь где находят его все гонимые добрые души именно ваше величество и даже полагаю что сумею чем-нибудь отблагодарить за приют Вся Финляндия еще в брожении. Часть тут, часть там. Мое имя, моя дружба со шведским двором, родство, положение дают мне право слить в одно все земли от Выборга до Варанга-фьорда, до Гапарунда, до Торнео-реки. это обширное новое финляндское княжество под сенью российской короны — могло бы на вечные времена служить надежным оплотом земле вашего величества от всяких неожиданных вторжений с Крайнего Севера. Финлянцы — честный, надежный, преданный народ, до конца служащий своим государем, если дадут им добровольную присягу. А они ее дадут вам, государыне, ручаюсь за это. Сказал Умолк и смотрит, какое впечатление произвели его слова на эту вечную авантюристку, искательницу приключений и добычи, особенно легкой, не стоящей крови и денег. С этой стороны давно разгадал Екатерину хитрый швед, и он не ошибся. План, хотя и смелый, в основе вероломный, возможность поставить дядю шведа против шведского короля, но план возможный пробудил внимание государыни. Она сделала движение, похожее на трепетание гальванизированного трупа, отяжелелые веки шире приоткрылись, губы полуоткрытые сжались плотнее, задвигалась медленно челюсть, словно Екатерина что-то тихо старалась проживать. Насторожился и Зубов, как гончая, почуявшая новый свежий след лакомой дичи. Снова авантюра, бутафорская война, присоединение земель, стало быть, снова ему первому поток наград, звонких тяжеловесных червонцев, чинов, титулов, земель и человеческих крестьянских душ. А жадность фаворита, казалось, росла по мере того, как он был осыпан дарами и наградами от своей старухи-покровительницы. «Предложение весьма серьезное, ваше высочество, гораздо мягче, любезнее прежнего», заговорила Екатерина, «и даже сделала попытку в заученной ласковой улыбке открыть свои крепкие белые зубы, вы понимаете». О нем надо подумать. Генерал, вдруг обратилась она к Зубову по-русски, подойдите ближе. Слыхали, что предлагает герцог? Эта мысль неплохая, весьма здравая и крайне полезная для нас, даже в сию минуту. Затем, снова по-французски, продолжала, обращаясь к регенту. Я подумаю. Поговорю с моими министрами. А пока, не вдаваясь во что дальнейшее, обещаю вам, что всегда будете приняты при моем дворе, при жизни моей, при моем наследнике Александре. — При... вы изволили сказать... — Я слышался? Нет, именно при внуке Александре. — Я не скрываю... За сына ручаться не могу, он идет особым путем, его воля. Моя воля будет объявлена в свое время. Так вот, пока все, что могу вам сказать, герцог. Видите, за прямое слово я всегда плачу тем же. Еще имеете что сообщить? Теперь все, ваше величество, заранее благодарю вас, горячо благодарю за данное мне разрешение». И снова прошу верить глубокой преданности моей и готовности служить величию великой императрицы. Приходится верить, хоть и трудно на старости верить чему-нибудь. Жизнь сама изменяет. Вот и веришь меньше, чем раньше это было. Повторяю, жду вас как приятного гостя всегда.